Глава двадцатая. Из романа Александры Аракчеевой. Коллекционер. Худотёплый сидел в своём кабинете и жевал абрикосовую пастилу. Дело Яблочкина казалось ему всё более запутанным. С одной стороны были наследники и партнёры с женой. Каждый из них подходил на роль подозреваемого. Хотя нет, не каждый. Денис единственный, кто проиграл от смерти. Остальные же были в ней очень даже заинтересованы, думал следователь и жевал постелу. Постела помогала худо-тёплому думать. Работая челюстями, он постепенно погружался в то самое состояние, при котором хорошо думалось. Худо-тёплый решил немного размять ноги и прошелся по кабинету. Сегодня был сильный мороз. И оттого в комнате было холодно. С другой стороны, Лариса Яблочкина. Она убитого ненавидела, хотела отомстить. И в тот вечер её видели у дома. Что она там делала? Могла она попасть в кабинет? Размышлял Владимир Аскольдович. Однако дальше этих мыслей дело не шло. У худотёплого, который работал в сыскной полиции с самого её основания, На все случаи была своя тактика. Так, если следствие застревало, он брался за мелкие дела. Кражи, хулиганство и прочее. Это помогало развеяться. Вот и сейчас Владимир Аскольдович вызвал своего помощника и приказал ему принести свежие дела. Так, через четверть часа, стол худотеплого, только что абсолютно чистый, Был завален папками самых разных размеров. Хорошо, «Хорошо вслух сказал следователь. Он снял свой клетчатый пиджак, закатал рукава рубашки и принялся разбирать. Вскоре он совсем повеселел и уже начал насвистывать любимую мелодию. Еще через четверть часа худотеплый любовно смотрел на одну из толстых папок, что отложил в сторонку. Это было интересное дело. С неделю назад умер известный в Москве коллекционер. Странный человек. Все свое состояние он пустил на покупку редких вещей. Чего только не было в его коллекции: картины, статуэтки, фарфор, часы, украшения. Поговаривают, в его коллекции был Рафаэль, сервиз китайского императора. украшения Екатерины Второй. А еще ходили слухи, что в его коллекции были волшебные часы. Про эти часы знала вся Москва, но никто и никогда их не видел. Легенда гласит, что часы сделал немецкий мастер, который обладал даром провидения. Часы показывали не только точное время, но и будущее своего хозяина. Но самое главное, часы возвращали молодость. Стоило повернуть стрелки назад. Коллекцию никто не видел. Хозяин нигде ее не выставлял и никому не показывал. Поэтому были ли там в самом деле волшебные часы Рафаэль и редкий китайский сервис, догадки. И вот коллекционер умер, а через несколько дней, точнее ровно через три дня, в полицию явился подмастерья одного известного в Москве антиквара. Пришел и обвинил своего хозяина в краже, сказал, что антиквар, как только узнал о смерти коллекционера, а узнал он на ней раньше полиции, направился в дом. И прибрал к рукам все, что показалось ему ценным. На вопрос, как же антиквар так скоро прознал о смерти бедняги коллекционера, подмастерье сказал: "Да кун Ваську Лакея еще в прошлом году купил, платил ему каждый месяц, а тот все новости сообщал". Худо-теплому показалось, что дело интересное. Тем более, что он сам питал слабость к редким и красивым вещам. Антиквара Федосеева следователь знал хорошо. Это был тертый калач. Он ни разу не попадался полиции. Однако худотеплый знал, что Федосеев ведет дела не только честным путем. Поскольку ехать к антиквару с пустыми руками было делом пропащим, Владимир Аскольдович решил прежде прижать лакея Ваську. Ваську вызвали на допрос, обвинили Богу знает в чем, даже в том, что он убил собственного хозяина, и отправили в камеру. Уже на следующий день Васька готов был рассказать все. Ну, Василий Васильич, рассказывай, как ты барина своего обокрал, приказал худотёпный. Хоть Васька был поучествованный Канорович, он не стал перечить следователю. и позволил и впредь звать себя Василием Васильевичем. — Я хозяина не трогал. Вот вам крест. Он сам того. — М-м-м. А ограбил он тоже сам себя, — стал напирать следователь. — Тут моя вина, — простонал Васька, хватаясь за волосы. Он хотел было повалиться на колени перед худотёплым, но посмотрел на грязный пол и передумал. — Чёрт меня попутал связаться с пройдохой и антикваром! — А что антиквар? — Он мне денег давал, чтоб я за его сиятельством следил и ему всё докладывал. Кто был, что купил, какие вещички новые привезли. — И ты ему всё рассказывал? — Рассказывал, — признался Лакей. — И про волшебные часы, и про сервис императора. Про сервис – это врaki, и про украшения императриц тоже выдумки. А про часы, значит, не выдумки. Про часы правда, сущая правда. Хозяин их больше всего берег. Что же с ними стало? – спросил следователь. Вот за ними-то антиквар и приходил. Он только эти часы взял. А вот теперь-то можно и к антиквару ехать. Подумал худотеплый.